Глава 23. Так мы договорились или нет? На меня смотрело дуло пистолета. Оно слегка дрожало, или это я дрожал? Кстати, кто я? Не слышу ответа. Голос низкий, прокуренный, как и сам человек. Ты что, разом оглох? Он заржал. Они оба заржали. Был еще кто-то в темноте, я не видел кто. «От меня не убежишь», — протянул он. «Тем более ты», — и оплевал меня своим смехом. «Твой кучер порядком обнаглел, Фабьен, видишь?» — указал на рассеченную бровь, из которой выходила засохшая струйка крови. «Ну ничего, мы его усмирили. Теперь не скоро очнется». Он надавил мне на висок, Фабьен весь дрожал. Я сидел на чем-то холодном, да, я сидел на земле. Холод пробирался и под одежду, и под дряхлую кожу Фабьена. Я поднял глаза, беззвездное небо, такое же темное, как и все вокруг, как и весь этот лес. Я в том же лесу, все те же деревья, но уже чуть реже, да и зарослей почти нет. Только что-то непонятное торчит из земли, какие-то странные пни. Удивительно, не правда ли? — продолжил тот, кто держал меня на мушке, — что такую большую кучу дерьма, как ты, может убить одна маленькая пуля. Я думал, на тебя нужна охотничья дробь, но жаль тратить ее на такую старую рухлядь. И он заржал опять. Его прокуренный гогот разлетался по лесу, бился о стволы деревьев и о белые, вырастающие из земли камни. Что это было?» «Ты думаешь, я не способен убить тебя, Фабиен? Такие идиоты, как ты, не думают, с кем садятся за карточный стол. Им все равно. Они думают, это игра. А потом проигрывают все. Деньги, женщин, свою жизнь. Или ты думал, это все шутки, старый осел?» Я замотал головой, хотел что-то сказать, но понял, что не могу пошевелить языком. Во рту было что-то. Что-то. Я посмотрел вниз, на одной ноге нет ни чулка, ни ботинка, во рту был чулок Фабьена, мокрый, вонючий чулок, а я сидел привязанный к дереву. Руки, вывернутые за ствол, нестерпимо болели, меня начало тошнить, рвотные позывы поднимались все выше, и вот уже достигли гортани. «Эй-эй, не наблюй тут на меня, жалкий старикашка!» Тот, кто с пистолетом, вытащил чулок из моего рта. Я не успел вздохнуть, как он тут же сунул мне в рот пистолет. Я назначил тебе встречу, Фабьен. Дула уперлась мне в небо. Отличное положение, чтобы вышибить Фабьену мозги. Интересно, если я умру, все начнется сначала? Я назначил тебе встречу, урод, а ты на нее не пришел. Ты же взял чертову птицу, ублюдок, взял. Я видел, как ты пятился по стенке дома, как чуть не сдох от страха. Ты помнишь, Фабьен? Ты посмотрел на меня? Я помнил. Ты взял эту дохлую птицу и еще долго смотрел на нее. Ты увидел послание, но не пришел. Думал, я не достану тебя? Я замычал. Он ткнул пистолетом еще сильнее и рассек мне небо. Теперь металлический вкус был не только от дула, но и от крови, что медленно стекало по глотке. Вкус железа, запах пороха. Никогда еще раньше пушка не была у меня во рту. «Долги нужно отдавать, Фабьен. Ты должен мне больше, чем имеешь. Ты должен мне два таких особняка. Да, я знаю, у тебя ничего нет. Я навел справки». «Но вот какая загвоздка! Те, у кого нет лишнего, не играют в карты, а ты проиграл все! И вот, что я тебе скажу!» Он наклонился ближе. «Мне нужен не только дом! Его мне мало, Фабьен! На кой черт мне это рухлить? Мне нужны все твои земли! Часть этого леса тоже принадлежит тебе, не так ли?» Я замотал головой. «Не ври мне!» — закричал он. «Врать с пушкой во рту — плохая затея. Ты думаешь, я шучу? Я никогда не шучу!» «Ты подпишешь документы на дом, перепишешь его на меня вместе со всей этой землей и не думаешь что-то скрыть, я все равно все узнаю!» «Ты сделаешь все сам или мне придется прийти к тебе еще раз? Хочешь принять меня дома? Устроить званый ужин?» «Хотя нет, я люблю сюрпризы. Я приду в любой день, в любой, какой пожелаю. Ты будешь засыпать и просыпаться с одной лишь мыслью, что я могу прийти сегодня, завтра, через неделю. Познакомишь меня со своей дочерью? Она у тебя хорошенькая. Может, расплатиться за тебя?» Я застонал. Он вытащил дуло и ударил меня по щеке. Пистолет выстрелил. Он выстрелил в меня. Он убил меня? — Ты прикончил его, что ли? — спросил второй. — Да нет, вроде. Эй, ты! Он ударил меня по щеке. Вот черт! Это кровь! Так ты убил его или нет? Я открыл глаза. — Нет, живой! — крикнул коротышка. Из щеки Фабьена текла кровь. Пуля разодрала мне щеку. «Да ты везунчик, Фабьен! Чёртов ублюдок!» Заржал он и громко выдохнул. Он не хотел никого убивать. Ему нужны были только деньги. «Дважды тебе не свезёт!» Он тряс пушкой перед моим лицом. «В следующий раз я не промахнусь, даже случайно. Я прострелю твою черепушку, как те часы, и закопаю тебя прямо здесь, в этом самом лесу, на этом же кладбище!» «Ах, вот где мы!» На кладбище. Сколько же Фабьен пролежал без чувств, что очнулся только к вечеру? «Который сейчас час», — я еле шевелил губами. «О, месье, нужно знать время!» — он сделал что-то наподобие поклона. «Смею вас огорчить, любезные, но к ужину вы опоздали. Боюсь, ваши домашние начали без вас». «Как тихо! Не правда ли?» — он приложил свою щеку к моей... «Никто тебя не ищет, Фабьен. Никто и не думает спасать тебя. Ты никому не нужен. Может, никто и не заметил, что тебя нет?» Около дерева напротив что-то зашевелилось, какой-то мешок. Второй из этих двоих подошел к нему и пнул со всей дури. Мешок застонал. Это был Юбер. «Очнулся, мерзавец!» – коротышка потрогал бровь. «Ну ничего, твой хозяин расплатится и за это. Не так ли, Фабьен?» «Развяжи его!» – приказал он второму. Юбера вытащили из огромного мешка. Он был без штанов и с кляпом во рту, похожим на ремень. Да, точно, это был ремень, перетянувший ему рот. «Теперь ты не такой смелый, да, мерзавец?» Коротышка потрогал бровь и направил на него пистолет. «Развяжи ему руки и пусть проваливают отсюда!» Я видел, как у Юбера сжимались кулаки, как ходили под кожей желваки. Он сдерживался из последних сил, чтобы не врезать ему еще раз. «Подтяни штаны! Не дело бегать по лесу с голым задом!» Усмехнулся Коротышка, ту и дело прокручивая пушку на пальцы. «Этого тоже развяжи!» — он указал на меня. «А то еще помрет раньше срока!» Через секунду я был свободен. Юбер вдевал ремень в брюки и не спеша застегивал его. Я еле поднялся, держась за дерево. Чего ты там возишься со своими штанами? крикнул на него коротышка и выстрелил в воздух. А ну, пошли отсюда! Стая птиц слетела с деревьев и поднялась под самое небо. Казалось, выстрелы разбудили весь лес. Одна упала мне под ноги, еще вздрагивая в предсмертных конвульсиях. Коротышка размазал ее одним выстрелом, потом направил пистолет мне в лицо, медленно опуская ствол, будто ища подходящее место на теле, в которое лучше попасть. У Фабьена похолодело в области шеи, потом в груди, в паху, онемели колени, «Выстрел! По ногам! Один! Второй!» Я подпрыгнул и побежал, а он все стрелял и стрелял, то ли по мне, то ли по воздуху. Мы были как крысы на бегах. Я оглянулся. Выстрелы грозовыми всполохами освещали лес. За мной еле поспевал Юбер. Избили они его хорошо. Вдали еще слышались стрельба, хриплый смех, тихий гул подступающей бури. Небо готовилось к грозе. «Как ты?» – спросил я у Юбера, когда мы уже достаточно оторвались. Сердце мое зашлось так, что я уже не дышал, а заглатывал воздух. Казалось, Юбер запыхался не меньше. Только сейчас я увидел его разможденный нос и фингал под глазом. «Да путем! На мне ж все заживает, как на собаке!» – засмеялся он, и будто и правда уже не хромал. Я не знал, где мы были, в какой именно стороне леса. «Ты знаешь, где дом, Юбер?» «А как мне не знать? Я его с закрытыми глазами найду!» «А где же повозка и лошадь?» «Она убежала, месье!» Юбер тяжело вздохнул. «Она умеет бежать?» «Я сам удивился!» «Так сиганула от выстрела и сразу в лес вместе с повозкой!» «Можно, конечно, найти по следам!» «Может, сама придет?» «К нам? Я бы не пришел!» И он снова засмеялся. Вдали показалось что-то белесое, какое-то странное здание или вроде того. Старческая близорукость Фабьена не давала ничего разглядеть. «Пойдемте, месье!» — крикнул Юбер. Мы спустились с крутого пригорка. Мое тело все еще приходило в себя. Каждый шаг давался Фабьену с трудом, суставы скрипели. Юбер подхватил меня под руку. Сам он стонал не меньше, ему досталось сполна, но ноги его были крепкими, а хватка прямо-таки стальной». Мы пробирались сквозь колючие ветки высоких кустарников, и я чуть не выколол себе глаза. «Вы бы хоть смотрели, куда идете, месье», — сказал мне Юбер. «Я смотрю, дорогой, но это не помогает». «Дорогой!» — протянул он, смеясь. «Хорошенько они вас побили». Одной рукой конюх держал меня, другой раздвигал колючие ветки. Я не помню, сколько мы так шли, может, целую вечность, но вскоре... Через эту дремучую темень я увидел качающийся свет фонаря и нашу Люсинду.